Глава третья. Я слегка оторопел от ее вопроса. Что, вот прям так сразу? Оказалась такой приличной девочкой. Не скажу, что я не хотел доверчиво прижавшуюся ко мне красавицу, но лучше бы не прямо сейчас. Откат от магического усиления — жесткая штука. С другой стороны, много ли нужно девственницы? Так, нет, стоп, не надо превращать нашу первую ночь, не пойми во что. Никто же нас никуда не гонит. Да и лучше бы все-таки после помолвки хотя бы. Мне самому так спокойнее будет. А пообещать можно и сейчас. Чую, до приема с объявлением помолвки мне все равно не до борделя будет. Как оклемаюсь от отката, уйду с головой в подготовку к аукциону. До него всего две декады осталось. — Если ты это серьезно, то после помолвки буду ночевать у тебя. Едва заметно улыбнулся я. андана чуть отстранилась и с интересом заглянула мне в глаза. — А когда помолвка? — Через декаду примерно. Завтра с утра определюсь точной датой и займусь приглашениями. По ее губам скользнула откровенно довольная собственническая улыбка. — Ловлю на слове, — заявила она. После помолвки ты мой. Я и сейчас твой, — хмыкнул я. Андана хотела было еще что-то сказать, но я ей не дал. Впился поцелуем в ее сочные губы. Судя по тому, как страстно она ответила, именно этого она и добивалась. Отличное взаимопонимание. Это радует. Как я и предполагал. Следующее утро мне показалось адам Болело вообще все, причем знать о себе давали даже те мышцы, о которых я прежде не подозревал. До ванной я полз минут пять, наверное. Горячий душ немного помог, хотя и по-прежнему через боль, но двигаться я стал пошустрее. До кабинета дошел всего минуты за три. Это тридцать-то метров по коридору. Эх. В столовую я даже не стал пробовать спуститься. У меня полно слуг в доме, пусть завтрак приходит ко мне сам. Об академии тоже не шло и речи, разумеется. Экзамены еще не начались, так что ну ее. А вот дел, не связанных непосредственно с применением магии, у меня поднакопилось за последние дни. И самым главным была организация приема для объявления о помолвке. Правда, на первом же вопросе, с кем это нужно обсудить, я завис. Понятия не имею, кто в роду Раджат этим занимался. И выжил ли этот человек вообще после штурма нашего родового поместья в Лакхнау? Я нажал кнопку вызова секретаря, и через пару десятков секунд Дадабхай уже материализовался на пороге моего кабинета. Господин! Приветственно склонил голову он. «Мне нужно организовать прием», — сказал я. «Выясни, пожалуйста, кто в роду может этим заняться и направить этого человека ко мне. До обеда». «Простите, господин, но боюсь, в роду сейчас нет мастера церемоний», — с сожалением покачал головой дадапхай «Этого я и боялся. И как мне организовывать прием?» «Сам я это не потяну, слишком много там деталей и организационной работы». Не разбираюсь в этом и разбираться не хочу. Такие нудные вещи должны делать специально обученные люди». «Единственная кандидатура, которую я готов вам предложить», — добавил дадапхай — «это моя скромная персона». Я посмотрел на секретаря с интересом. «Я изучал в юности искусство организации малых приемов», — пояснил дадапхай «На практике мне в свое время не довелось применить свои знания». Но, смею надеяться, я забыл далеко не все. «А да, этот педант — отличная кандидатура. Если честно, я даже не скажу навскидку, кто мог бы лучше подойти на такую роль по складу характера. Жаль только, что я снова останусь без секретаря. С другой стороны, найти мастера церемоний куда сложнее, чем секретаря». «Тогда я поручаю это тебе», — кивнул я. Справишься, будем обсуждать твой переход на новую должность и принятие вслуги. — Господин, я вас не подведу! — Додобхай глубоко поклонился и тут же направился к креслу около моего стола. Я удивился было его маневру, но потом сообразил. — Ему же детали нужны. И, зная его въедливость, это надолго. — Три! «Часа!» «Три, мать его, полновесных часа!» Дадабхай мучил меня вопросами по приему. «Нет, ничего лишнего он от меня не хотел. Здесь нужно отдать ему должное». Все вопросы и уточнения были строго по делу и только такие, которые он действительно не мог решить сам. «Но три часа!» Когда будущий церемоний мейстер Рода закрыл за собой дверь моего кабинета, я вздохнул с облегчением. Зато теперь я могу быть уверен, что все будет сделано четко и в срок. А главное, мое участие там больше не потребуется. Наверное. Выпив кофе и переведя дух, я вернулся мыслями к оставшимся делам. Текучка подождет пока. В первую очередь мне надо разобраться с плетением сокрытия для аукциона. Если Астарабаде прав, и это будет одним из самых дорогих лотов, то это отлично. На турнире я, конечно, сорвал очень хороший куш, но это была разовая акция. А серьёзных вливаний рот потребует ещё не раз и не два. Собственно, он будет их требовать до тех пор, пока не развернётся на полную весь бизнес, который мы только-только начинаем в столице. Схему плетения сокрытия на маленький радиус я передал буквально за полчаса там работа-то. Пару штатных, изначально заложенных в структуру настроек подкрутить. Проблема была в том, что я не мог это плетение испытать. Плетение сокрытия было седьмого ранга. Я из его деактивацией-то намучился, но там хоть какие-то варианты были, а вот с воплощением — без шансов. Да испытания теоретически были необязательны. Я изменил совсем мелкие детали и был абсолютно уверен в нормальном результате. Но по конструкторской привычке еще из прежнего мира хотел все-таки увидеть эту штуку в действии. Как ни крути, я собираюсь это плетение продать за огромные деньги. И если я вдруг все-таки где-то ошибся, я должен узнать об этом первым. Магов седьмого ранга у меня в роду нет. И знакомых магов седьмого ранга, кому я мог бы доверить, такое тоже. Покрутив мысленно варианты и так и эдак, я понял, что не готов прямо в таком виде отдать это плетение на аукцион. А если оно рванет в руках у покупателя? Да я от такого позора не отмоюсь потом. Ладно, придется пересчитать это несчастное плетение и сделать его растяжимым. Понятия не имею, насколько хуже станет эффект, если применить его на моем четвертом ранге, но это и неважно по большому счету. Мне же его просто испытать надо. А нормальная эффективность так и останется у этого плетения на седьмом ранге. Я провозился с расчетом весь день с перерывами только на обед и ужин. Зато закончил за один день. Это круто, между прочим. Далеко не с каждым расчетом в прежнем мире я укладывался в такие сроки. Испытав растяжимое сокрытие и оставшись довольным результатом, я позвал Астарабаде. Он пришел буквально через минуту. — Господин! — вопросительно произнес он, кивнув мне от двери. «Садись!» — махнул рукой на кресло я и сообщил. «Сокрытие я переделал и даже испытал нормально с ним все». «В каком смысле испытал?» — изумленно воскликнул Астарабаде. «Сокрытие же седьмого ранга!» «Уже нет!» — хмыкнул я. «Теперь оно может быть любого ранга, просто нормальную привычную всем эффективность оно даст на седьмом». А так-то применять его можно, начиная с третьего. Астарабаде застыл. Вопреки моим ожиданиям, он не светился предвкушением, как обычно, когда получал новую игрушку или узнавал о ней. Через пару секунд мой ближник начал хмуриться. Шахар осторожно начал Астарабаде. Ты можешь радиусу обычного сокрытия поменять на поменьше? Только радиус, ничего больше не переделывая. — Могу. Собственно, я и переделывать-то сокрытие начал, когда понял, что не могу седьмой ранг испытать. — Только поэтому? — недоверчиво переспросил он. — Дикие они тут все-таки. — Да, я конструктор, и это деформации Я не могу выпустить из своих рук то, что не проверил на практике. — Для местных же моя способность оперировать простыми переменными вроде радиуса — это уже что-то запредельное. А уж глобальный пересчет плетений под другой ранг и вовсе чуть ли не божественный уровень. И у них в голове не укладывается, как можно делать такое ради банальной проверки работоспособности. «Только поэтому?» — подтвердил я. «А если я найду того, кто сможет воплотить это плетение?» — предложила Старобадик. «У тебя есть надёжные маги седьмого ранга?» — в свою очередь удивился я. «У меня есть должник седьмого ранга. В своё время я спас ему жизнь. Думаю, магическое клятвание разглашения и одно плетение не такая уж высокая цена долга. Я неопределённо покачал головой. Биджао мне ещё в Лакхнау наглядно показал, насколько дырявыми могут быть магические клятвы. Так что полагаться слепо именно на клятву я бы не стал. Но тут многое от человека зависит. — Шахар, нельзя это показывать, — сказал Астарабаде, видя мои колебания. — Нет в этом мире растяжимых плетений. Точнее, до тебя не было. Каждое плетение соответствует своему рангу. Маг более высокого ранга может использовать плетение более низкого, но не наоборот. Во многом именно на этом стоит преклонение перед силой. Чем ты сильнее, тем больше у тебя возможностей. «Ты сейчас не плетение переделал. Ты систему сломал. Это бомба, похлеще вашей полноцветной магии. Разные цвета у нас все равно никто использовать не может. Ну, появились вы со своей древней магией, что с того? Это всего лишь несколько потенциально сильнейших бойцов. Да, страну вы усилите, но глобально это ничего не изменит. Но если ты сломаешь систему...» А Старабаде потряс головой, как будто отгоняя мрачные картины, которые ему подсунуло воображение, и замолчал. Я тоже задумался. В чем-то он прав. Даже несколько магов предельного ранга общий расклад сил не изменит. Причем даже в том случае, если полноцветные маги появились только в Индии. А я в этом сомневаюсь, честно говоря. Если же полноцветная магия начала проявляться по всему миру, то она тем более ничего не поменяет. Я уже убедился на примере Асан, что обучить местных сходу не получится. В отдельных ситуациях чужаки будут сильным козырем, но в масштабах даже отдельно взятой страны это ни о чем. В то время как новые плетения действительно могут стать массовым оружием прямо сейчас. Кстати через пару секунд встрепенулся о Старабаде. а пересчитывать плетение умеешь только ты хороший вопрос я понятия не имею что за душой у остальных чужаков но сильно сомневаюсь что этот мир призвал себе несколько однотипных спецов скорее всего кивнул я я в этом не уверен но думаю мы все имеем разные специализации Менять уже заложенные в вплетения параметры, тот же радиус срабатывания, могут все чужаки. Вот это в моем мире было базой на уровне средней школы. А вот пересчитывать структуру — это уже другой уровень. Инженера, если грубо сравнить. Тут надо иметь не просто соответствующее образование, но и изрядный опыт. Хотя бы для того, чтобы помнить наизусть кучу переменных. Их же никто специально не заучивает, пока под рукой есть справочники. Там они были, а тут, сам понимаешь. Я понял, — хивнул Астарабадий. Тогда я предлагаю работать только с тем, что могут все пришельцы. Мы на этом заработаем нехило. И даже это, кстати, мощно встряхнет мир. Но полностью ломать систему не надо. Оставим этот козырь себе. Если успеем заработать, то заработаем. Так будет точнее. Я только сейчас после этого разговора осознал, что я не один могу менять простые параметры местных плетений. И сколько чужаки притащат подобных плетений на тот же аукцион, непонятно. Да и если посмотреть дальше. Сидхард, например, легко наладит производство любых нестандартных артефактов. А когда он начнет их продавать, эти схемы плетений станут общедоступными по сути. Те же мои любимые бутерброды из защитных артефактов с разными радиусами срабатывания быстро перестанут быть экзотикой. Если я хочу урвать здесь свой кусок пирога, то на аукцион мне нужно выставлять максимум схем плетений. Все, какие я вообще успею сделать, потому что иначе я могу оказаться на задворках этого праздника жизни. «Набросай мне список самых востребованных плетений», — попросил я Астарабаде, — «у которых имеет смысл менять какие-то параметры» как радиус срабатывания у щитов. «Для аукциона?» — понимающий улыбнулся он. «Да, пока нас не опередили, снимем сливки». «Понял, сделаю», — кивнул Астарабаде.